В своем лагере мы не станем разводить костры, так что индейцы не увидит дыма и не сможет узнать, что мы идем по следу. Похоже, что работка будет та еще, Но мы ее сделаем. Шериф Палот Коцу глядел на законченный лук. Это был чудный лук, на который оставалось натянуть тетиву из моржовых кишок, лежащую у него в сумке. Пропила на древке он уже сделал.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 где-то здесь стоится смерть и зовет его с помощью трещотки ловца душ. Да, точно, это было заклятие. Еще раз Кацук осмотрел лес, в котором скрылся Хакват. Тропа оманила его. Он мысленно измерил ее длину. По теням деревьев, по пятнам мха. Он ощущал то, как он будет чувствовать ее под ногами. Лесная подстилка, корни, камни, болотная грязь. Макосины Яниктакт, уже сильно протерлись. Сквозь них он мог чувствовать даже сырую землю. Деревья. Хакват ушел этим путем, пытаясь сбежать. Кацук громко-громко заявил тропе. «Это я, Кацук, тот, кто захоронил Кушталюта, язык сухопутной выдры. Мое тело нельзя расчленить. Ветви величественных деревьев не склонятся над моей могилой. Я снова буду возрожден в доме моего народа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 Индеец направился к ядру, чтобы сделать себе стрелу.